Глава тридцать я испытывал определенное неудобство перед драгуном, который выручил нас в трудной ситуации. Все же он дитя своего времени, скорый на расправу, не особенно озабоченный гуманистическими принципами, поэтому подходить к нему с точки зрения морали 21 века не стоит. Схваченная разбойница для п р а п о р щ и к а вполне законная, можно сказать заслуженная военная добыча, и он вправе распоряжаться ею, как заблагорассудится, без скидки на пол и возраст. Кодекс рыцарской чести здесь своеобразный. В основе его лежит право сильного, и я не уверен, что драгун от него отступил. Скорее всего, это мое поведение было чересчур вызывающим. ударил боевого офицера, отпустил разбойников, пускай даже п р е исполнившись самых благородных помыслов. последнее, кстати, очень даже могло быть истолковано как усугубление вины. если п р а п о р щ и к рискнет на меня донести, проблем будет выше крыши: арест, суд, любой прокурор от радости ладошки до мозолей сотрет. Умом я все это прекрасно понимаю, а вот сердцем нет. Меня нельзя назвать размазнёй и слюнтяем. Я знаю, что мир несовершенен, что каждую секунду в нем совершаются чудовищные преступления, что справедливость категория эфемерная, а между подвигом и злодеянием может оказаться разница не толще лезвие бритвы. Чтобы жить, приходится принимать чужие правила игры, а они далеко не всегда комфортные. Не имея сил, чтобы изменить мир, измениться самому, подстроиться под него, и сможешь ли ты после этого ощущать себя человеком? Я далеко не идеален. Грехов разных и мелких, и крупных, полным полно. Мне часто приходилось врать и юлить. Однажды невольно подставил знакомого, хотя это было скорее недоразумением, но осадок в душе остался. Меня нельзя назвать храбрецом, я многого боюсь, поэтому люблю перестраховываться. Не уверен, что смогу пожертвовать собой, если понадобится. Короче, для иконы мой лик является неподходящим. Но иногда и я оказываюсь способен на поступок, пускай он будет наивным, смешным, нелогичным, до да чего уж там откровенно идиотским, но все равно. Это мой поступок. Я сам принял решение и поступил так, как посчитал нужным для того, чтобы не предать себя. И, возможно, не раз о том пожалею. Драгун очнулся через полчаса и долго крыл нас трехэтажным матом, но потом то ли всмотрелся в кулаки Чижикова, то ли просто в ы г о в о р и л с я но в любом случае остыл. Надеюсь, вы не собираетесь доносить на нас? Поинтересовался я. Нет, не собираюсь, буркнул нахохлившийся офицер. Хоть и нахожу поступок ваш зело неприличным. Тогда примите глубокие извинения за произошедшее. Мне сложно объяснить мотивы моего поведения, но я искренне хочу получить ваше прощение. Считайте, что ничего не было. Обиды на вас по зрелом размышлении я не держу. Догадываюсь, что вы представили себя этаким донкишотом и решили вступиться за честь дамы. Увы, встреченная на дороге особо показавшаяся вам Дианой охотницей, скорее всего вас же и облапошила с помощью своего дядюшки. Почему вы так решили? Честная девица на большую дорогу не выйдет, путников грабить не станет. Здесь особливы склад характера требуется. Есть еще одно предположение: для простой крестьянки она слишком хорошо стреляет, да и оружие у нее довольно дорогое и редкое. Скажите, часто ли вам попадались холопы с охотничими ь штуцерами? «Хм, Вообще-то нет, ни разу не встречал. Задумчиво произнес я. Вот именно. Далеко не каждый шляхтич может позволить себе такой штуцер, будь он хоть трижды охотником. Нет, это ружье неспроста у нее появилось. Украдено или отобрано у кого-то. Мы не первые, кого они так привечают. Было обидно чувствовать себя натуральным ослом, а драгун продолжал травить мне душу. Думаю, встретились мы с будущей Марией разбойницей, не успевшей еще войти в полную силу. А что за Мария разбойница? Полюбопытствовал я. А вот трубочку табаком набью и расскажу, произнес п р а п о р щ и к Он закурил и продолжил. История эта давняя. Случилось еще во времена Петра Алексеевича. Появилась на Ярославской дороге шайка разбойников беглых каторжан, и стояла во главе их баба м а р у с ь к а с е м ё н о в а Как она командиром их ним стала, то мне неведомо. Но слово м а р у с ь к и н а для каторжников тех было законом: прикажет землю есть, или живота себя лишить. в ы п о л н я т не задумываясь. Такая у нее власть над ними была. Много богатых карет и торговых о б о з о в они пограбили. До того народ запужали, что люди стали бояться по дороге то ездить. Сколько раз пытались поймать ее, да вот не задача, ничего не получалось. Хитра была девка. Из всех передряк выпутывалась. Один раз завела отряд стрельцов, посланных, чтобы словить ее на болото, и там утопила. Вот и пошли слухи, что Маруська это не иначе как ведьма. Я улыбнулся. Что, так и не поймали? Почему не поймали? Поймали. С гордостью объявил драгун. И ведь что она удумала? Не побоялась новозок, везущий самого государя, напасть. Болела нога сильно у Петра Алексеевича, вот и ехал на лечение. А солдат с собой мало взял, на трех вазках уместились. Два впереди ехали, а третий с князем р о м а д а н о в с к и м подстал. з а е х а л и два ласка на мост через реку Клязьму, а тут их уже и ждали. Подпилили злодеи бревна, вот и застрял царь н а д е ж а с охраной невеликой, но мосту том. Того не знали ли х о д е и что позади князь Рамадановский с солдатами едет? Не увидели его. Вот Рамадановский всех-то разбойников и перестрелял. А в кого не попал, спаймал и в Москву доставил. Долго Маруську на дыбе пытали, только она пытки достойно встретила и в вине в своей не покорилась. А как собрались ее по обычаям накол сажать, так она Петру Алексеевичу и говорит, что ежели простит ее, как Христос на горе Голгофе двух разбойников раскаявшихся, то ногу она ему Вылечит. И что? Простил ее Петр? Простил. Указом своим помиловал. А она ему и впрямь ногу т вылечила. Не болела стой поры. В награду государь замуж ее выдал за купца богатого. Шесть детишек родила Маруська, а один, говорят, уж больно на царя был похож. Прапорщик лукаво подмигнул, дескать, понимай, как хочешь. Никогда не слышал этой истории, хотя чувствовалось, что драгун говорит правду. Не думаю, что наша Машка м а р у с ь к и той ровня, сказал я. Уж больно легко мы отделались, да и явно на вторых ролях она после дядюшки своего. Сегодня да, а завтра кто его знает. Развел руками драгун. Только при другой встрече может уже и нам не повести. Будет день, будет и пища, главное на других лиходеев не нарваться. Держим ухо востро до самого Пскова, а там наши пути разойдутся. А вам, уважаемый, большое спасибо от всех нас за то, что из беды выручили. Ну так и всегда, пожалста, у й не замешкавшись, ответил драгун. Мы расстались с ним в Пскове, предварительно угостив друг друга бутылочкой хорошего вина. Тимофей Иванович Перов поскакал к своей зазнобе, взяв с нас обещание заглянуть к нему при обратной о к а з и и а я с удовольствием пожал ему на прощание руку. Постоялый двор в Пскове ничем не отличался от большинства подобных заведений, раскиданных вдоль дорог необъятной России. жесткие кровати, столование в трактирчике на первом этаже, кусачие клопы и блохи по ночам. Я не собирался долго задерживаться в этом городе. Нас ждала Польша. Однако Карл внес коррективы в намеченные планы. Кузен, раз мы не ограничены во времени и вольны выбирать себе маршрут, почему бы не завернуть хоть на денек в родные пинаты? Ведьевато спросил он. Я задумался. Понятно, что парень за этот год успел соскучиться по родным, и было бы жестоко лишать его возможности встретиться с ними. Крюк выходил не очень большой, и день другой задержки погода не делал. Гренадерам все равно, заедем в Курляндию или нет. Они просто выполняли приказы, все цело полагаясь на мою командирскую волю. К тому же при мысли, что можно встретиться с матерью настоящего Дитриха, что-то больно кольнуло внутри. Наверное, это среагировало то немногое, что осталось от прежнего хозяина тела. Я дал согласие, хоть и был при том ряд тяжелых моментов. Смогу ли смотреть в глаза матери Дитриха? Выдержу ли ее взгляд? Получится ли изобразить любящего сына? Ненавижу притворяться. Отряд пересек границу с Курляндией, на исходе третьего дня, не вызвав особого интереса у таможенников. Курлянские дворяне возвращаются на родину из варварской России. Я был в Прибалтике давным-давно, еще в детстве. Родители взяли меня в поездку, включавшую в себя посещение Риги. В те недобрые времена Латвия входила в СССР, но уже делала первые попытки к выходу в свободное плавание. В основном это выражалось в следующем: половина встреченных прохожих твердо объявляла, что не говорит по-русски и не может по этой причине помочь найти нужное место. Мы гуляли по узким улочкам старинного города, любовались прекрасной архитектурой, заходили в магазины, которые были чуть побогаче, чем у нас в средней полосе России. Помню, как удивлялся дисциплинированности латышей, терпеливо дожидавшихся зеленого сигнала светофора, хотя поблизости не было никаких машин, а расстояние до противоположной стороны составляло метра 3-4, не больше. Никто не кричал в спину у о к к у п а н т или «Чемодан вокзал Россия». Однако общая нервозность ощущалась. Она витала в воздухе, подобно смогу. Нечто подобное я чувствовал и здесь. Формально герцогство Курлянское принадлежало Польше, и паны пока были здесь в большой власти. Сказывалось и соседство России. Наличие под боком двух хищников заставляло курлянцев нервничать. Рано или поздно им предстояло сделать выбор, они это понимали. К тому же по этим краям не так давно прокатилась война, а она никогда не проходит бесследно. Мы видели много разрушенных и заброшенных хуторов, опустевшие поля, на которых некому было работать, разоренные замки, помнившие еще крестоносцев. Родовое поместье фон Гофенов представляло собой одноэтажный каменный дом со штукатуренными серыми стенами и белыми окнами. Дом стоял подобно маяку на возвышении, в высоком в холме. Неподалеку протекала неторопливая речушка с прозрачной и холодной водой. Вдоль нее расположились несколько хуторов. Из подворий доносилось м ы ч а н и е коров и блеяние коз. Мы прибыли к вечеру, и скотина уже загонялась в хлев. В хозяйском доме нас заметили, на порог высыпали женщины, одетые в серые домотканые платья в белых чепцах на головах. С ними единственный мужчина, высокий, в темном камзоле с воротником жабо. Немного погодя вышла еще одна женщина в длинном платье строгого покроя с темнорусыми волосами и добрыми лучистыми глазами. Сердце сразу забилось быстрее. Это была мать Дитриха. Выглядела она хорошо, гораздо моложе своих сорока с небольшим лет. Насколько я понял от Карла, муж ее, мой отец, скончался довольно давно, оставив молодую вдову, маленького сына и небогатое поместье, пришедшее в полное запустение благодаря нечистому на руку управляющему. Однако храбрая женщина мужественно выдержала удар судьбы, взяла все в свои руки. Вор управляющий быстро лишился места, запущенное хозяйство постепенно в ы к о р а б к а л о с ь из руин. А сын получил вполне сносное, пусть и целиком домашнее воспитание. Звали баронессу Эльзей фон Гофен, и это имя почему-то шло ей лучше других. Мы подъехали к дому. Я лихо соскочил с седла, взбежал на крыльцо и, опустившись на одно колено, прижался губами к теплой руке матери. И сразу стало хорошо, будто на самом деле оказался на пороге родного дома, вернувшись после далеких скитаний. А когда выпрямился, увидел поджатые губы баронессы и глаза, излучающие обиду и недовольство. Нет, это... Не мой сын, сказала она.